Глава 10 21 мая 1386 года Константинополь Командир особого пехотного полка Семен Федорович Медведев невозмутимо смотрел в зрительную трубу на то, как к Константинополю стягиваются силы османов и думал о том, как оборонять этот необъятный город. Что было у него под рукой? Первый пехотный полк нового облегченного состава да отдельная манипула гренадеров. Это из серьезных сил, на которые он мог положиться. Но их было очень немного на такую протяженную стену. Поэтому Семен решил держать их в оперативном тылу, чтобы в случае необходимости можно было направить на действительно опасный участок. Благо, что три воздухоплавательные команды поддерживали в воздухе постоянно как минимум один воздушный шар. Ну и система экстренного информирования с помощью цветных ракет вроде как наладилась. За пару недель до подхода неприятеля в Константинополь прибыл старший сын герцога Триполи Адриана Дандолла, а вместе с ним четыре сотни арбалетчиков, набранных им на свои средства. Вроде бы опытных наемников, но совершенно недисциплинированных по меркам легионеров, да и снаряжение паршиво. Но что было в Италии на тот момент, то и нанял. Висконти и Габсбурги выгребли все более-менее толковое. А до них прошлись французы, все еще воюющие с англичанами. Вот и пришлось им из городского арсенала. Городской арсенал устроен в Константинополе фактически по приказу Дмитрия, который передал ему массу вооружения и доспехов, на всякий случай. Выдавать стальные латинские доспехи и тяжелые московские арбалеты. Не бог весь что, конечно. Но Семен разместил их маленькими группами на крышах домов за брустверами из мешков с песком поэтому вполне рассчитывал на то, что ребята продержатся достаточно неплохо, без опасности вступить в рукопашную схватку. Кроме того, имелось тысяча басилевса, упакованная в латинский доспех. Вот, собственно, и все. Сколько войск выставили османы? Они медленно подтягивались к городу, и пока ничего определенного сказать было нельзя. Но общая численность явно уходила за 20 тысяч с неопределенным потолком. Все-таки, если верить султану, шли захватывать Константинополь, а не просто пугать, вынуждая откупиться. Призвиться на разграбление такого города много желающих сбежалось. Но главное – пушки. Османы ухитрились отлить восемь больших орудий, которые должны были проломить стены укреплений. Да, напоминали они этакие бомбарды и были безумно неповоротливы. То есть даже близко не походили на василиски, но они имелись и те укрепления, что окружали Константинополь, совершенно не предназначались для противодействия даже такой артиллерии. В общем и целом, осада обещала быть крайне интересной и увлекательной для обоих сторон. Ведь что задумал Семен, опираясь на подсказки императора? Зная, что, скорее всего, османы попытаются применить артиллерию, которую стены не выдержат, он эшелонировал оборону. Ничего особенного. Просто баррикады с легко заваливаемыми проходами и стрелковые гнезда по крышам. Благо, что и ружей с порохом. Стрелки пехотного полка нового образца были вооружены дульнозарядными ружьями с кремневыми батарейными замками и стреляли компрессионными пулями типа Нейслера. Специальная компрессионная пуля под гладкоствольное оружие. Благо, что и ружей с порохом, и арбалетов с болтами, и гранат для гренадеров хватало. Этого добра Дмитрий завез в арсенал Константинополя с изрядным запасом. А ведь еще были саламандры, пусть всего 8 штук, но при удачном размещении они могли вполне уверенно запирать целые улицы своей тяжелой дальней картечью, которую на малых дистанциях не держали даже крепкие щиты.